Глава третья. Родные пенаты. «Встречай, мать-гостя!» — обнимая сына, молвил слегка полный мужчина, шестидесяти трех лет, с бакенбардами, густыми седыми усами и заметный проплешиной. Мантелей Архипович Ардашев был одет в длинный коричневый шлафрок с атласными отворотами поверх нательной рубахи. Под полами виднелись загнутые носы восточных чувак. «Климушка!» — взмахнул руками Ольга Ивановна Ардашева. Женщина, пятидесяти восьми лет, в белом щипце и длинном сером платье простого покроя. Ее открытое и доброе лицо еще сохранило остатки былой красоты. «Что ж ты телеграммы не прислал? Мы бы подготовились, а то вот горничную на базар отправили. Ну ничего, я и сама на стол накрою». «Не хотел вас беспокоить, — целую родители», — ответил Клим. «Коромы, вижу, вы знатные отгрохали. Молодцы». «Да уж старались». Неожиданно к Климу подбежал щенок темно-коричневого окраса с белым пятнышком на лбу и, остановившись в нерешительности, вдруг трижды протявкал. А это что за бутуз? Ты же знаешь нашего отца. Доброе сердце. Возвращался после заседания думы и подобрал где-то этого брошенку. Он почти умирал. Клещи заели. Вылечили, отмыли, откормили. Назвали громом. Двор без него теперь не Двор. клим поманил щенка тот с опаской приблизился ардашев почесал его за ухом и пес потерся мордочкой о ногу гостя признал обрадовалась мать можешь считать что гром принял тебя в нашу семью добавил старший ардашев какие новости рассказывайте родитель твое имени в медвеженском уезде продал купцу Демину», — горько вздохнула матушка Да зачем оно мне? А в Ставрополе интересные дела намечаются, завод собирается строить по производству земледельческих орудий. Я стал одним из пальчиков, и кое-что осталось на черный день. О, Харисковый тебя, отец, покачала головой Ольга Ивановна. Да что ж мы стоим? Пройдем в дом, сынок, посмотришь, хоть какую комнату мы тебе приготовили. Вернее, даже не комнату, а кабинет. Не успел Клим вступить за порог, как перед ним возник долговязый молодой человек с длинными редкими волосами, жиденькими усами и такой же бородкой. На правой стороне носа, чуть выше кончика, точно муха, взгромоздилась черная бородавка. Незнакомец был одет в серый подрясник и совершенно бос. Он протянул руку и сказал. — Позвольте рекомендоваться, Ферапонт Благонравов. — Клим, — ответил на рукопожатие гость. «Ирапонт у нас обретается в твоей комнате. Вторую кровать мы туда уже занесли. Вместе вам веселее будет», — сообщил отец. «Ты же не против?» «Нет», — выговорил Крим, сожалея в душе, что делить комнату придется с незнакомцем, который напоминает дичка. И эта мимолетная грусть, промелькнувшая на его лице, не скрылась от внимания молодого человека в церковном одеянии, который робко заметил». «А может, лучше я съеду?» «Я тебе съеду», — погрозив пальцем, выговорил Пантелей Архипович. «Ни в коем случае». «А кого я буду в шахматы обыгрывать?» «Сына». «Ага», — почесав нос, недовольно буркнул старший Ардашев. «Обыграешь его!» «Помнится, последний раз я ему ставил мат, когда он учился в пятом классе». «Сынок, мы тебе не успели написать», — начала объяснять Ольга Ивановна. «Его преподобие, настоятель Успенского храма, был у нас на новоселье и пожаловался, что Ферапонтушке жить негде. Родитель твой предложил поселить его у себя без оплаты, но с одним условием — Ферапонт обязан играть с ним в шахматы, когда тот его попросит. Таков уговор. Азартными играми увлекаться ему вера не позволяет, а в шахматы пожалуйста. Только выяснилось, что Ферапонт никогда шахмат не видел, но отец от своего не отступил». учит его сим премудростям, а правильнее сказать, мучает. — Ну уж ты, краски матушка, не сгущай, и нисколько я его не принуждаю. Он парень смышленый, духовную семинарию окончил с отличием и древний игру освоил быстро. Будет жить у нас, пока не обвенчается. Только после этого отец Афанасий имеет право рукоположить его в диаконы. Ну вот загвоздка, достойной невесты у него на примете нет. поэтому он и служит пока соломщиком в Успенском храме и вполне успешно сражается со мной на шестидесяти четырех клетках. — Если бы успешно, — вздохнул Ферапонт, — вы, Пантелея Архиповича, без ферзя со мной играете, а я даже в ничью ни одной партии с вами не свел. — Будет тебе, друг мой, прибедняться, — махнул руку отец и вновь обратился к Климу. «Давича я, я дал ему решить шахматную задачку — бегство Наполеона из Москвы в Париж, которую наш русский мастер Александр Дмитриевич Петров продемонстрировал петербургскому генерал-губернатору Милорадовичу в 1824 году». «Мат в четырнадцать ходов? Поле Б-1 символизирует Москву, аж 8 Париж? Черный король, если я не ошибаюсь, Наполеона, белый Александр I?» — спросил Клим. — Ты ее еще помнишь? — Белые кони — это казаки Платова, диагональ H1А8 река Березина, так? — Точно. Так вот он уже на шестом ходу и пленил французского императора. — А надо было на четырнадцатом, — улыбнулся Клим. — В том-то и смысл задачки. Петров тем самым намекнул Милорадовичу, что захватить Наполеона в плен можно было еще при переправе через Березину по диагонали H1А8. — Ох, и память у тебя, сынок, дай бог каждому! — похлопывая Клима по плечу, выговорил отец. — Ну, хватит стоять в передней, давайте за стол, а я в погреб. Закизил бы настойкой, прошлогодняя, самолично делал. Пока матушка на стол соберет, мы по рюмашке и опрокинем. — Я, достопочтенный Пантелей Архипович, пожалуй, и запью или чаю, если есть. Усаживаясь на свободный стул, чуть слышно вымолвил псаломщик. «Перопонт, ты же еще не диакон, и жить пока можешь, как любой мирянин. Ну зачем ты себя мучаешь, а?» — сокрушаясь, изрек старший Шардашев. «Ведь даже Иисус на свадьбе в Кане Галилейской обратил воду в вино. Так ведь Спаситель сотворил чудо сие, дабы явить славу свою». И тогда уверовали в него ученики его. — Как знаешь, Ферапонтушка, как знаешь. водиц в питьевом ведре, это уж тогда сам себе ее и принеси, и не сочти за труд. Вздохнул хозяин дома и вышел. Ферапонт остался в комнате. — Что нового в Ставрополе? — осведомился Клим. — А что в нашем захолустье может быть нового? — Ничего. Пыль, провинция, покой погостный, Процветает повальное пьянство. Полицейский произвол, пожары. Полный перечень произошедшего за последние полмесяца. Эй, кей искусник речи, Ферапонт. Пятнадцать слов подряд, и все начинаются на букву «П». Как это вам удалось сосчитать? Пожалуй, я и повторить уже не смогу. Глядя в пол, Соломчик сосредоточенно произнес. Пыль провинция, пожары, повальное пьянство полицейских. Ардашев улыбнулся и поправил. «Вы сказали, пыль, провинция, покой погостный процветает повальное пьянство, полицейский произвол, пожары, полный перечень произошедшего за последние полмесяца». «У вас незаурядное внимание и прекрасная память, Клим Пантелеевич?» «Не больше, чем у всех. Однако просьба, зовите меня просто Клим, ведь мы, как я понимаю, ровесники». «Извольте», — кивнул псаломщик. Послышались шаги, и в дверях показался Пантелей Архипович. В руках он держал графин с багрово-красной жидкостью и две рюмки. Наполнив их и не обращая внимания на псаломщика, он изрек. — За твой приезд, сынок! — И за ваш новый дом. — За наш. — Он ведь тебе достанется. Мы с матерью не вечны. — Нет уж. Тогда выпьем за ваше с матушкой долголетие. — А это будет второй тост, — усмехнулся Пантелей Архипович, и опустошил рюмку. Его примеру последовал и Клим. Промокнув губы носовым платком, отец вновь наполнил до краев рюмки и осведомился. — О чем же вы беседовали, пока меня не было? Керапон жаловался на безмятежность провинции. Скучно ему? — Скучно. Так он же из дома не выходит. Все книжки с библиотеки таскает и в беседке сидит, а как стемнеет, лампа зажигает. Так всю жизнь в соломщиках и проходит. — Это почему? — недоверчиво вопросил Феропонт. А потому что, сидя на печи, невесту не найдешь. Девки под твоим окном табунами не ходят. Одна надежда на Клима. Может, хоть он подыщет тебе какую-нибудь прелестницу, а то так и останешься бобылем». В Впереди послышался женский голос. — Не как Климушка приехал. «Угадала, Глафира! Угадала!» — громко отозвался старший Ардашев. «Иди к нам, любимчик твой заявился!» В зал вошла женщина, уже разменявшая шестой десяток. Она всплеснула руками. «Почитай, год не виделись! возмужали, Настоящим барином стали!» Клим в обе щеки расцеловал горничную. «Да какой я барин! Тетя Глаша! Студент, да и только! И почему на вы ко мне обращаетесь?» «Отвыкла я, родной, отвыкла!» — вытирая платочком слезу, вымолвила женщина. «А вы тоже хороши, тетя меня кличите. Мы же никакие не родственники». «Не теть ты ему, Глафира, вторая мать!» «Помню, в семьдесят втором году, когда я в Ставропольском гарнизоне службу начинал, на Пасху в Казанском соборе этот пятилетний сорванец... Выскочил к алтарю, встал рядом с архиереем, высунул язык и рожки показал прихожанам. «Разве не собирался я его тогда высечь?» «А что ты сказала мне?» Горнично улыбнулась и, смолчав, опустила глаза. «Ударите малыша ремнем, барин, и до конца жизни жалеть будете. А у Климушки об этом случае воспоминание горько останется. Простите его, Христом Богом прошу!» А жалование мое за последний месяц себе оставьте, считать, что это мой недогляд. А ежели все-таки обидите мальчонку, уйду от вас. Я сдержался тогда, тебя послушал. Но весь город судачил, что у поручика Ардашева бесенок в семье завелся. Молодая тогда я была, Пантелей Архипович, да смелая. — Как здоровье, тетя Глаша? — спросил Клим. — Ничего, помаленьку. Женщина вытерла слезу. — Да, господь, я и сынишку вашего понянчить успею, Али, доченьку. Как за вами по смотрела, так и за ними пригляжу. — А я вам подарок привез. Подождите, только вещи разберу. Ардашев поднял чемодан и собрался уже выйти в другую комнату, но его остановил отец. — Подарки потом. — Глафира, помоги Олюшке на стол накрыть. Уж больно она долго на кухне возится. Мы без закуски с сыном скоро в медведя играть начнем. Игра в «Медведя» популярная в гарнизонах России. Офицеры, получив жалование, ставили на длинный стол бутылки с алкоголем, клали деньги и начинали пить. По команде старшего офицера «Медведь идет» все разом залазили под стол, а по команде «Медведь ушел» выбирались. Но самый нетрезвый из присутствующих там и оставался. Так повторялось до тех пор, пока за столом сидел один человек. Он и получал все деньги. «Под стол свалимся и прослывем в глазах Ферапонта грешниками!» Горничный кивнул и поспешно удалилось. «Окаяние до молитвы избавят вас от гиены огненной, и бес лукавый отступят!» Пролепетал выпускник семинария и перекрестился. Пантелей Архипович махнул рукой и сказал, «Никакого сладу с ним нету, у него скоро, как у ангела небесного, крылышки на спине прорастут». — Ну, давай, сынок, по-новой. За тебя. — За вас, батюшка, и за матушку. Не возражаю, — изрек отец и, опустошив рюмку, спросил. — Как тебе кизиловая? — Нектар. — Вот и я так считаю. Отец Афанасий уверяет, что кислинки в ней многовато. — А как кизилу быть без кислинки? Это ж не чехир какой-нибудь, а настойка. Фунтели Архипович откинулся на спинку стула и спросил. «Так о чем вы с будущим дьяконом?» «Беседовали, пока меня не было!» Ферапонт жаловался на провинциальную глушь, полицейский произвол и повальное пьянство. А в некоторых местах и того хуже. Недавно в здешней газете писали, что владикавказский полицмейстер получил назначение в Санкт-Петербург. По такому случаю он собрал коллег в ресторане. К концу вечера стражи порядка порядочно нафлаконились... и передрались между собой. Хозяин заведения вызвал двух городовых, чтобы они навели порядок, а те, увидев своих начальников с разбитыми физиями и пьяными в дрободан, пожали плечами и ушли. Ставрополь, слава Бог, до такого еще не докатились. А что касается провинциальной глуши, то это действительно так. Уже одно то, что населенные пункты Ставропольской губернии двух областей — Терской и Кубанской — разделены между собой громадными расстояниями, доходящими между городами до двухсот-трехсот верст, заставляет население жить по преимуществу своей собственной жизнью, вне всякой зависимости от соседнего, иногда значительного по числу населения пункта. Это же тебе не Англия какая-нибудь, где всю страну от края до края можно за сутки на поезде пересечь? «У нас степные просторы». которым мы, к сожалению, никак ума не можем дать. Даже чугунку городу никак не проложат. Нет ни спичечной фабрики, ни крахмального завода. А ведь по количеству употребляемых спичек, производимого хлеба и картофеля, мы занимаем самое почетное место на Северном Кавказе. А знаешь, почему в губернии полностью отсутствует промышленность? — Капитала не хватает, — предположил Клим. И вот и как раз таки предостаточно. Рабочих рук нет. И мне откуда взяться в крестьянской губернии. Свободный работник может появиться либо благодаря отхожим промыслам, либо из-за безземелья. Но у нас крестьянин начинает трудиться в поле с 15 марта, а заканчивает к 15 октября, а потом еще и занимается обмолотом зерна. У него просто нет времени для работы на стороне даже за хорошие деньги. Землицы хватает всем. Безземельных крестьян нет, а значит и некому податься в рабочие. Все население губернии занимается земледелием и скотоводством, а потому благосостояние жителей целиком зависит от цен на хлеб, мясо, кожу и шерсть. Тишь благодать, но Ставрополь похож на большую деревню. От того и скучно -с. Цирк Шипито на ярмарках или паноптикум самое желанное развлечение. Горожанину еще можно сходить в библиотеку и театр. Есть у нас общественное собрание, есть и дворянское. Имеются трактиры, рюмочные рестораны. — Вот я и говорю. Одно лишь пьянство. Нет ни картины галереи, ни музея, — с грустью заметил псаломщик. — Ну, не скажи, Ферапонтушка, не скажи! — с сомнением качнул головой старший Ардашев. Вот-вот в газетах написали, что на днях состоятся выступления некого мастера гипнотизма, возвратившегося из гастролей во Франции и имевшего там большой успех. Он вполне легко угадывает мысли людей. Некий господин Вельдман. Ясное дело, плут и шарлатан, но посмотреть на него надобно, хотя бы для того, чтобы понять, как мошенничает этот штукмейстер. Штукмейстер, устаревший, здесь значение фокусник, человек, выделывающий всякие штуки, чтобы поразить воображение зрителей. Вельман? Подняв брови, удивился Клим. Да, а что? Из невинки я ехал в компании с вашим строителем Дубицким, какой-то барышней господином Вельманом, осипом Ильичом. Вполне приятный в общении человек на проходимца совсем не похож. Старший Ардашев покряхтел недовольно, взял с комода газету и, протянув сыну, сказал. — Дубицкий, понятное дело, жаден, как и все подрядчики, но я к нему привык. Он умеет слушать и, главное, поддакивать, никогда не спорит. Чеми у него нет, не сложилось, вот и приглашаю его к себе просто посидеть и попить чаю. Отец улыбнулся и уточнил. А без настойки чай не пьется. А что касается приезжего лукавца, то в правом нижнем углу второй страницы все про него сказано. Прочти. Мы получили из Владикавказа сведения о том, что 15-го дня сего месяца в Ставрополь прибудет известный показами мантеизма не только в России, но и за границей, особенно во Франции и Швейцарии, господин Вельдман. Мантеизм от мантика, греческий. «Искусство предсказания» — слово-толкователь и объяснитель иностранных слов, вошедших в русский язык. Москва, 1898 год. Который даст помещение театра несколько сеансов угадывания чужих мыслей, а именно 16, 17, 18, 19 и 20 июля. Им же будут демонстрироваться опыты гипнотизма, выражающиеся в форме анестезии, каталепсии, титаноза, столбняка, различные иллюзии и галлюцинации чувств и постгипнотические явления. «Здешней читающей публике приходилось немало видеть в столичных и тифлийских газетах всякого рода сообщений о подобных представлениях. Нет сомнения, что многие горожане пожелают воспользоваться впервые представившимся случаем увидеть это выступление в действительности», — зачитал Клим. «А вот здесь я с вами соглашусь, Пантелеймон Архипович», — выговорил Ферапонт. — Не может простой человек подменить собой Господа, не может. Только Всевышнему известны мысли наши, как греховные, так и благие. Хлопнув в ладоши, старший Ардашев рассмеялся и вымолвил. — Вот тебе раз. Агнец наш, невинный бальзам на мою, грешный душ пролил. За это надо бы натяпнуть. — Погодите-те тяпать. Опьяните раньше положенного, — выговорила хозяйка с подносом в руках. Мы уже почти все приготовили. Утка с яблоками будет чуть позже. «Ладно, повременим», — пожал плечами старший Ардашев. «Сколько с тобой, матушка, живу, столько уста твои твердят одно. Не напивайся». «Значит, не пьяней». «А теперь из твоей фразы раньше положенного следует, что все-таки пьянеть можно, но в положенное время». «Вот и ответь мне, голубушка». в котором часу это самое золотое времечко наступает. — Отстань ты, баламут! — махнув рукой, с улыбкой вымолвила Ольга Ивановна и вышла на кухню. — Между тем замечу, — продолжил Пантелей Архипович, — что ваш попутчик, Вельдман, не идет ни в какое сравнение с Даниэлем Хьюмом, шотландцем, принявшим православие. Он скончался три года тому назад и похоронен по православному обряду в Париже. Так вот, этот самый Хьюм не только обладал даром ясновидения, но и запросто летал по небу на глазах десятков людей, говорят и наш покойный государь, император Александр II, тоже был свидетелем левитации, когда Хьюм, сидевший на стуле, вдруг оторвался от него на аршин, принял горизонтальное положение и вылетел в окно третьего этажа и потом снова влетел обратно, Но, в отличие от Вельмана, он никогда не брал денег за демонстрацию своих изумительных способностей и слыл глубоко верующим человеком не хуже нашего Ферапонта. — Буду исключительно вам признателен, уважаемый Пантелеймон Архипович, если вы изволите не сравнивать меня с каким-то англичашкой, — пробубнил будущий диакон. — Не читал он мне. — Во-первых, он шотландец, а во-вторых, он уже почил. — — А мне все едино. Но без племени нет ни веры, ни национальности, ни памяти к нему быть не может. Так он же крещеный. И что? Был сначала нормальным человеком, его и крестили, а потом дьяволу душу продал. — Принесносный ты человек, феропонт, покачал головой хозяин дома. — Несчастная твоя жена будет. Мне ее уже жалко. Ты же всех измучишь заповедями христовыми. Сухарь ты, вот ты кто. И не гневи меня больше, а то я с горя еще одну рюмку махну, понял? Чего ж тут не понять. Вам лишь бы повод найти отравить себя новой порцией зелья. Лучше бы на охоту сходили. Или рыбалку. От этого сон улучшится. Грудная жаба не будет беспокоить. И с плину идет. Не бережете вы себя, ваше высокоблагородие. «Надо же, какие псалмы он запел, а?» «Точно, матушки наши, вторит!» «Эх, чувство, сынок, доведут меня эти блаженные до Успенского кладбища раньше времени, и никакой бромистый калий от них не спасет!» «Ну, давай оставим наших моралистов в стороне, потому как стол уже накрыт!» «Буйство чревоугодие. Адыгейский сыр пустил слезу, розовая ветчина с корнишонами ждет, не дождется наших вилок. Паштеты с куропаток пора намазывать на хлеб. И заодно вкусить холодные телятины с хреном до да колбаски домашней. Салат из свежих овощей приготовлен так, как я люблю. Помидоры огурцы нарезаны крупно, политы маслом, а чеснок с горьким перцем не забытый, обласканы крупной солью. «Даже лимонад, смятый лимоном! Блаженство рая! Прошу садиться!» Но не успели присутствующие заправить заворот салфетки, как раздался звон дверного колокольчика. «Принесла кого-то нелегкая!» — прокряхтел Архипович и направился в переднюю. Вернувшись через минуту, он сказал. «Мальчишка прибежал от отца Афанасия!» На словах передал, что квартирант нашего ждут в доме доктора Целепоткина. Срочно надобно отпевать несчастного Аскара Самуиловича. Летию заупокойно служить. Ну, да ты не расстраивайся, Ферапонтушка. Утка с печеными яблоками от тебя никуда не убежит, а к настойке ты равнодушен. Не будь между упивающимися вином, между присыщающимися мясом. потому что пьяницы и присыщающиеся обеднеют и сонливость оденет в рубище процитировал библию псаломщик и с гордым видом направился к выходу отец вы простите меня но я составлю ферапонту компанию поднимаясь обмолвился клим пантили архипович в недоумении протер глаза и застыл на месте матушка увидев сына в передней осведомилась куда же ты сынок я ненадолго «Хочу взглянуть на отпевание доктора. Получаса не пройдет, как я вернусь». Когда входная дверь хлопнула, старший Ардашев вздохнул и наполнил рюмку кизиловой настойкой.